Глава 14. 6 философов Поперек зеленых полей, продираясь сквозь идущие изгороди, плелись шесть замаранных сыщиков, почти за пять миль расстояния от Лондона. Оптимист общества сперва предложил следовать за шаром по Южной Англии в Кэбах, однако пришлось ему сдаться, во-первых, вследствие упорного отказа шара придерживаться дорог, а во-вторых, не менее упорного отказа возниц придерживаться маршрута шара. И вот неутомимые, хотя и разъяренные путники, продирались сквозь непролазную чащу и вязли в спаханных полях, пока каждый из них не обратился в фигуру, слишком неприличную даже для того, чтобы сойти за бродягу. Зеленые холмы Соррея видели окончательное падение и трагедию превосходной светло-серой пары, в которой Сайм выбыл из шафранного парк. Цилиндр опустился на нос, сплюснутый хлестнувшей веткой, фалды были оторваны до плеча цеплявшимися колючками, глиняная почва Англии забрызгала его до самого ворота, но он все еще нес русую бородку на отлет с безмолвной и яростной решимостью, и глаза его все не отрывались от летящего клубка газа, казавшегося при дневном свете окрашенным, как тучка на закате. «В сущности, — сказал он, — этот шар очень красив. — Да, он своеобразный и необычайно красив, — подтвердил профессор. — Как бы я хотел, чтобы окаянный мешок с газом лопнул? — Нет, — возразил Буль, — надеюсь, что этого не будет. Может повредить старикашки. Повредить? — подхватил злопамятный профессор. — Повредить ему не так, как я бы ему повредил, когда бы только он попался мне в руки. — Я почему-то не хочу ему зла, — сказал доктор Буль. «Как — Как? — с горечью воскликнул секретарь. Неужели вы верите его роскостям насчет того, что он и есть наш человек в темной комнате? Ведь воскресенье способен выдать себя за кого угодно. Не знаю, верно или нет, — ответил доктор Буль, — но я не то хотел сказать. Я не желаю шару старика воскресенья лопнуть, потому что... Ну, с нетерпением ставил Сайм, — потому что... Да потому что он сам так здорово смахивает на шар, — в отчаянии сказал доктор Буль. Я ничего не понимаю в том, будто он есть тот человек, что дал всем нам голубые карточки. В таком случае все кажется пустым вздором, но нужды нет. Пусть ведь весь свет узнает, что у меня всегда была симпатия к старику, как бы он ни был скверен. Вроде как, если бы он был большим развеселым ребенком. Как мне объяснить вам свою странную симпатию? Она нисколько не мешала сражаться с ним насморк. Поясню ли я свою мысль, если скажу, что он мне нравился тем, что так толст. — Нет, не поясните, — сказал секретарь. — Нашел! — вскрикнул Буль. — Это было потому, что он так толст и так легок. Как раз как шар. Мы всегда представляем себе толстых людей тяжелыми, но он-то мог бы переплесать сильфа. Теперь я вижу, что хочу сказать. Средняя сила выказывается в насилии. Высшая сила — в легкомыслии. Ну, как, например, те старые загадки, что случилось бы, если бы слон мог прыгнуть в воздух, как кузнечик? Наш слон, — сказал Сайм, глядя вверх, — именно прыгнул в воздух, как кузнечик. И странно сказать, — заключил Пуль, — но это и есть причина, почему я не могу не любить старика воскресенья. Нет, это вовсе не поклонение силе или какая-либо подобная глупость. В нем чувствуется странная веселость, как будто ему не терпится поделиться с другими радостной вестью. Не случалось ли вам испытать это весенним днем? Вам известно, что природа шутит шутки, но почему-то такого рода день убеждает вас, что это добродушные шутки. Сам я никогда не читал Библию, но ведь то место, над которым все смеются одна буквальная правда зачем скачете вы о высокие горы горы точно скачут по крайней мере порываются это сделать почему я люблю воскресенье как вам сказать потому что он такой попрыгун наступило долгое молчание затем секретарь сказал странным стесненным голосом, вы совсем его не знаете. Быть может потому, что вы лучше меня и не знаете, что такое ад. Я отруду был свирепым малым с болезненными наклонностями. Человек, сидящий во тьме, и всех нас избравший, избрал меня за то, что я похож на рехнувшегося заговорщика, за то, что моя улыбка свихивается на сторону, а глаза глядят мрачно, даже когда я улыбаюсь. Но во мне должно быть есть нечто, что отвечает нервам всех этих анархистов. Когда я впервые увидел воскресенье, он поразил меня не вашей воздушной жизненностью, а чем-то одновременно грубым и печальным в природе вещей. Я застал его курящим в полутемной комнате со спущенными сурового цвета шторами, нечто несравненно более удручающее, нежели бодрая темнота, в которой живет наш начальник. Он сидел на скамейке огромной грудой в образе человека, темный и бесформенный, Он выслушал все мои речи без слов и даже без движения. Я ездил перед ним самые страстные свои призывы, задал самые красноречивые вопросы. Наконец, после долгого умолчания, существо начало сотрясаться, и мне подумалось, что его трясет какая-либо тайная болезнь. Оно сотрясалось, как отталкивающий живой студень. Оно напоминало мне обо всем, что приходилось читать о низших формах, являющихся основой жизни, о зарождениях протоплазмы на дне морском. Оно представлялось мне первоначальной формой материи, наиболее бесформенной наиболее постыдной, глядя на его содрогание, я мог только находить утешение в том, что подобные чудовища способны испытывать страдания. И вот меня внезапно осенило открытие, что скотоподобная груда сотрясается от смеха, и что смеет Станна надо мной, и вы хотите, чтобы я простил ему это. Не шутка быть осмеянным тем, что одновременно и ниже, и сильнее тебя. — Право же, вы страшно преувеличиваете, господа, — вставил звонкий голос инспектора Ратклифа: Председатель воскресенья не спорю трудная загадка для человеческого ума, но он вовсе уж не такой разные чудище, как вы хотите изобразить. Он принял меня в обыкновенной конторе в серой клетчатой паре среди бела дня. Говорил он со мной самым обыкновенным образом, но скажу вам, что есть на самом деле капелька жуткого воскресенья. Комната его убрана. Платье опрятно, все, по-видимому, в порядке, но он рассеян, и но, раз его большие блестящие глаза становятся совсем слепыми, по целым часам он забывает, что вы здесь, ну а рассеянный в дурном человеке — это нечто чуть-чуть слишком ужасное. Мы всегда представляем себе злодея бдительным, мы не смеем вообразить себе злодея, который был бы честно, искренне задумчивым, потому что не дерзаем представить себе злодея наедине с самим собой. Рассеянный человек означает добродушного человека. Это означает такого человека, который, если невзначай заметит вас, извинится перед вами. Но как вам стерпеть рассеянного человека, который, если невзначай вас заметит, тут же и прикончит с вами? Вот это и невыносимо для нервов рассеянное соединение с жестокостью. Люди испытывают это иногда в девственных лесах, чувствуя, что звери одновременно невинные и безжалостны. Они могут или не заметить, или убить. Как бы вам понравилось провести десять смертельных часов в гостиной с рассеянным тигром? — А что думаете вы о воскресении, Гоголя? спросил Сайм. — Я из принципа не думаю о воскресении, — простодушно сказал Гоголь, — как не смотрю на солнце в полдень. — Что же, и это тоже в своем роде точка зрения задумчиво заметил Сайм. — А вы что скажете, профессор? Профессор шел с понурой головой, волоча за собой палку, и ответил не сразу. — Проснитесь, профессор! — ласково сказал Сайм. — Расскажите нам, что вы думаете о воскресенье? Наконец профессор очень медленно заговорил. — Я думаю, нечто, — сказал он, — чего не могу ясно выразить, или, скорее, думаю, то, чего даже не могу ясно продумать. Но все же это нечто в этом роде. Жизнь моя с Молду была, как вам известно, немного слишком широка и распущена. Нос, когда я увидал лицо воскресенье, мне показалось оно слишком большим, а это все находят, но также и слишком распущенным. Лицо было так обширно, что невозможно было сосредоточиться на нем и вообще выяснить, есть ли это действительно лицо. Глаз так далеко отстоял от носа, что не был уже глазом. Рот представлял нечто столь значительное сам по себе, что приходилось думать о нем в отдельности и все это слишком трудно объяснить. Он помолчал немного, все еще волоча за собой палку, затем продолжал: Но, скажем так. Проходя ночью по улице, я однажды увидал вполне законченное и несомненное человеческое лицо, составленное из фонаря, освещенного окна и облака." Если кто-либо на том свете имеет такое лицо, я тотчас его узнаю. Однако, пройдя немного дальше, я убедился, что лица никакого не было, и что окном было за десять шагов в сторону, фонарь за тысячу шагов, э, облака за пределами мира также ускользало, от меня и лицо воскресенья. Оно разбегалось и направо, и налево, как бывает, с такими случайными картинами, и вот его лицо вселила в меня сомнения в существовании лиц вообще. Вы, например, Буль, я не знаю, лицо ли ваше лицо или комбинация перспективы. Быть может, один черный круг ваших гнусных очков находится совсем близко, а другой за 50 миль. О, материалиста не стоит ни гроша. Воскресение научил меня последним и худшим сомнением – сомнением спиритуалиста. Я буддист, как полагаю. Буддизм же не есть вера, а сомнение. «Бедный, милый Буль, я не верю, что у вас действительно есть лицо. У меня не имеется для того достаточно веры». Глаза Сайма все еще были устремлены на блуждающий шар, румянившийся в вечерних лучах, подобный иному, более розовому и невинному миру. «Заметили ли вы одну странность во всех своих описаниях?» — спросил он. «Каждый из вас видит воскресенье различным, а между тем каждый из вас находит только одно, с чем сравнить его с самой Вселенной». Буль видит в землю весной, гоголь, солнце в полдень, секретарю вспоминает за бесформенная протоплазма, а инспектору из девственных лесов. Профессор говорит, что он похож на изменчивый ландшафт. Все это странно, но еще страннее, что у меня. Также своя своеобразная теория о Я чувствую, что думаю о нем, как о целом мире. — Поспешите немного, Сайм, — сказал Буль, — не забудьте о шаре. Когда впервые я увидал воскресенье, — медленно продолжал Сайм, Я увидал одну только его спину, и, увидав ее, познал, что он худший человек на свете. Затылок его и плечи были грубы, как у обезьяноподобного идола. Наклон головы не имел ничего человеческого, напоминая собой быка. Словом, в моем уме немедленно возникло отталкивающее впечатление, что это вовсе не человек, а животное, одетое в человеческое платье. Дальше, — вставил доктор Буль. И вот тогда случилось самое странное. Спину его я увидал с улицы, когда он сидел на балконе. Затем я вошел в гостиницу и, обойдя его с другой стороны, увидал его лицо в свете солнца. Лицо его испугало меня, как пугает всех. Не потому, однако, чтобы оно было грубое, и не потому, чтобы было скверно. Наоборот, оно испугало меня тем, что было так прекрасно, так исполнено доброты. — Сайм, вы больны, — воскликнул секретарь. Оно было подобно лицу древнего архангела, праведного, седающего после героических битв. Был смел в глазах, была честь и скорбь на устах. Те же остались белые волосы, те же большие, одетые в серые плечи, которые я видел сзади. Но, увидав его сзади, я был уверен, что он зверь. Когда же увидел его спереди, то понял, что он бог. «Пан, — мечтательно сказал профессор, — был богом и животным вместе» и тогда, и позднее, и всегда продолжал сам, как бы говоря, сам с собой, в этом заключалась для меня тайна воскресения, которая есть также и тайна Вселенной. Когда вижу ужасную спину, я убеждаю, что благородный лик не более как маска. Когда же увижу лик, хотя бы мельком, я знаю, что спина не более как шутка. Зло в нем так скверно, что нельзя не считать добра случайностью. Добро так хорошо, что мы не можем не видеть возле одно недоразумение. Но все это достигло крайней степени вчера, когда я гнался с воскресеньем и находился как раз за его спиной. — Неужели у вас было время думать? — спросил Ратклев. — Хватило на одну возмутительную мысль, — отвечал сам. Ну и внезапно овладело впечатление, что слепой, ровный затылок — к действительности ужасной безглазое лицо, выдращившееся на меня. А фигура, бежавшая впереди меня, была фигурой, бегущей задом и приплясывающей на бегу. «Ужасно!» — проговорил доктор Бульса Драгани. «Мало сказать ужасно!» — возразил Сайм. «То была худшая минута моей жизни! А между тем, когда десять минут спустя он высунул голову из кареты и сделал нам рожу, я уже знал, что это отец, играющий в жмурки со своими детьми». «Что-то уж очень затягивается игра», — сказал секретарь, хмурясь на свои стоптанные сапоги. «Вы слушайте меня!» — воскликнул Сайм с необычайным воодушевлением. «Сказать вам тайну всего мира. Это то, что мы видим только его изнанку. Мы все видим сзади, и все кажется нам грубым. Вот это, например, не есть дерево, а изнанка дерева. Там вот не облако, а изнанка облака. Разве не видите, что все на свете нагибается и прячет лицо? Если бы мы только могли зайти спереди! Смотрите!» — громко закричал Бульшар, спускается! Объявлять об этом Сайму не приходилось, так как он ни минуты не сводил с него глаз. Огромный светящийся шар пошатнулся на воздухе, выпрямился, затем медленно спустился за деревья, как закатывающееся солнце. Человек, именуемый минумый гуглем, почти не говоривший во все продолжение их тягостных странствований, внезапно воздел руки к небу, как заблудший дух. Он умер, воскликнул он, и теперь я познал, что он был мне другом. Он был моим другом во тьме. Умер, фыркнул секретарь. Не скоро вы его застанете мертвым. Если его выбросил из лодочки, мы застанем его валяющимся в траве и трудующимся ногами, как же ребенок. С копытами, подсказал профессор. Так делают же ребята, и так делал пан. Опять пан с раздражением, сказал доктор Буль. Вы правы, кажется, думаете, что ваш пан ⁇ все. Он и есть ⁇ все ⁇ сказал профессор. У греков пан означает ⁇ все ⁇ Не забывайте, заметил секретарь, глядя вниз, что он также означает ⁇ паникум ⁇ Сайм глядел, не замечая их толков. «Он упал вон там», — коротко сказал он. «Ну, «Давайте пойдем на поиски». Затем добавил с неописуемым жестом. «О, если только он надул всех нас еще раз и был убит! Было бы самой подходящей для него шуткой!» Он снова энергией зашагал к далеким деревьям с развивающимися по ветру лохмотьями и бахромами. Остальные потянули след за ним, но менее решительной походкой, свидетельствовавшей о стертых ногах. И почти в одно и то же мгновение все шестеро вдруг заметили, что они не одни на поляне. Через дерновую площадку к ним подвигался высокий человек, опиравшийся на длинный, подобный скипетру жезл. Он был одет в хорошее, хотя и стромотное платье с короткими штанами, того среднего оттенка между серым, голубым и лиловым, который случается видеть в виде тенистых лесных закоулках. Волосы у него были беловато-седые и казались как будто напудренными. Он двигался так тихо, что, не будь серебристого налета на голове, его можно было бы принять за одну из лесных теней. «Господа», — сказал он, — «рядом на дороге», «Вас дожидается экипаж, присланный моим хозяином». «Кто такой ваш хозяин?» — спросил Сайм, замирая без движения. «Мне сказали, что имя его вам известно», — почтительно отвечал тот. Наступила пауза, потом секретарь спросил, где же этот экипаж. «Он дожидается всего лишь несколько минут», — сказал незнакомец. «Мой господин сейчас только возвратился домой». Сам взглянул направо, взглянул налево, рассматривая зеленую поляну. Изгороди были обыкновенными изгородями, деревья оказались обыкновенными деревьями, а между тем он чувствовал себя невзначай попавшим в волшебное царство. Он осмотрел таинственного посланца с ног до головы, но не мог отыскать в нем ничего особенного, за тем исключением, что одежда его была точь-в-точь -точь одного цвета с сизыми тенями, а лицо в точности отражало красные и коричневые и золотые тона неба. «Проводите нас», — коротко сказал Сайм, и человек в лиловом, не вымывив ни слова, вернулся спиной и направился к отверстию в изгороде, за которым неожиданно засветилась белая дорога. Выйдя на нее, шесть раскидальцев увидали, как им показалось, целый ряд экипажей, подобно тому, что можно наблюдать у одного из домов в парк Лейни. Вдоль этих экипажей стоял ряд великолепных слуг, одетых в ту же серо-голубую форму и отличавшихся какой-то величавостью и свободой обращения, приличествующие не столько слугам джентльмена, сколько чиновникам и послам великого царя. Дожидавшихся экипажей оказалось не менее шести, как раз по числу членов оборванной несчастной компании. Все служащие, как это бывает при дворе, были при шпагах, и когда приятели начали один за другим вползать в экипажи, они внезапно обнажили шпаги для салюта с ярким блеском стали. «Что это может означать?» — спросил Буль, расставаясь с Сэмом. «Новую шутку воскресенья?» «Не знаю», — сказал Сайм, утомленно, погружаясь в подушки коляски, «но если и так, это одна из тех шуток, о которых вы говорили, добродушная шутка». Шестеро искателей приключений пережили много приключений, но ни одно из них не подействовало на них так подавляюще, как эта экстравагантность комфорта. Все они успели претерпеться к тому, что дела идут плохо, когда же дело неожиданно пошло на лад, тут-то они и спасовали». Они совершенно не могли понять, откуда взялись эти экипажи, с них довольно было и того, что они точно есть экипажи, да еще снабженные подушками, не было никакой возможности вообразить, кто такой провожавший их старик, но вполне достаточно было и того, что привел он их, несомненно, к коляскам. Сайм ехал в зыбкой тени деревьев в состоянии полного изнеможения. Очень характерно для него было то, что он свиреплез вперед своей острой бородой, пока оставалось что-либо делать, когда же оказалось, что все делается за него, он обрушился на подушке в откровенном изнеможении. Очень постепенно и смутно Он начал сознавать, что проезжает грандиозными местами, проехав в каменные ворота чего-то, что могло быть парком, они начали подниматься на холм, хотя и поросший лесом по обоим склонам, но тем не менее чересчур расчищенный, чтобы быть лесом. Затем, как это бывает с человеком, медленно просыпающимся от здорового сна, он начал постепенно находить удовольствие во всем окружающем. Ему было ясно, что изгороди являются тем, чем им подобает быть, именно живыми стенами, что изгородь, подобной человеческой армии, дисциплинированной, но тем более живой, он видел за изгородями высокие вязы и смутно представлял себе, как весело лазить на них мальчиком, Затем коляска свернула за угол, и ему предстал внезапно и спокойно, подобный длинному низкому закатному облаку, длинный низкий дом, купающийся в мягких лучах заката. Впоследствии все шестеро приятелей сравнивали впечатления и спорили, но все сошлись на одном, что каким-то необъяснимым путем дом напомнил им о детстве. Причина там укрылась не то в макушке фиаза или извилистой дорожки, не то в одном из уголков фруктового сада или своеобразной форме окна, но каждый из них объявил, что помнит это место лучше, чем собственную мать. Когда экипажи подкатили, наконец, к широким, низким, пещероподобным воротам, навстречу вышел другой человек в той же форме, но серебряной звездой на серой груди, Эта внушительная особа сказала ошеломленному Сайму, «Для вас приготовлена закуска в вашей комнате». Сайм, все еще погруженный в магнетические сон изумления, поднялся вверх по большой дубовой лестнице вслед за почтительным проводником. Он вошел в великолепные комнаты, по-видимому, специально приготовленные для него. Повинуясь обычному инстинкту людей своего класса, он подошел к зеркалу поправить галстук и пригладить волосы, И тут-то увидал, какую представляют ужасную фигуру. Кровь текла по расцарапанному веткой лицу, волосы торчали, как желтые клочья сорной травы, платье весело длинными трепетными лохмотьями, внезапно вся задача целиком стала перед ним в виде простого вопроса. Как он сюда попал? И как ему выбраться обратно? В тот же момент человек в сизом, прикомандированный к нему в роли мердинера торжественно произнес. — Я приготовил ваше платье, сударь. «Платье», — иронически повторил Сайм. — «нет у меня никакого платья, кроме этого», и он приподнял две длинных полоски материи причудливыми фестонами, готовясь сделать перуэт на манер балерины. «Мой господин велел вам сказать, — продолжал служитель, — что сегодня вечером будет костюмированный бал, и что ему желательно, чтобы вы надели приготовленный мною костюм. А до тех пор он надеется, что вы не откажетесь отвязать холодного фазана, И бургунского. А когда ужина остается еще несколько часов. Холодный фазан славная штука в раздуме заметил сам, а бургундская — а бургунская штука преотменная. Но право же меня меньше соблазняет их отведать, чем узнать, какой черт и все это означает, и что за костюм вы мне приготовили. Где он у вас? Слуга поднялся, с длинную одежду, вроде домино, синя-павлиньего цвета. На груди красовалось большое золотое солнце, и там и сам материя была сбрызнута пылающими звездами и полумесяцами. — Вы будете одеты четвергом, сударь, — сказал слуга с особенной приветливостью. — Четвергом, — повторил Сайм, все еще погруженный в размышления, — едва ли это будет тепло. «О да, сударь, — ревностно подхватил тот, — костюм четверга совсем теплый костюм, сударь. Он застегивается у самого подбородка». «Так или иначе, я ничего не понимаю», — сказал Сайм, вздыхая. Я так привык к неприятным приключениям, что приятные избивают меня с толку. Тем не менее, разрешите мне спросить, почему я буду более походить на четверг в зеленом платьице, сплошь забрызганным Солнцем и Луной. Эти планеты, поскольку мне известно, светят и в другие дни. Помнится, мне однажды привелось видеть Луну во вторник. Прошу извинения, сударь, сказал слуга. Для вас приготовлена также и Библия. И он указал почтительно и непреклонным пальцем на одно место. Книги бытия, сам в недоумении прочел его, то было описание четвертого дня сотворения мира, в который были созданы небесные светила. Здесь, однако, расчет велся от христианского воскресения. Дичь становится все более и более дикой, заметил, сам опускаясь на стул. Кто они, эти люди, поставляющие холодных фазанов и Бургунская, зеленые одежды и Библии, уж не поставляют ли они все на свете? Да, сударь! Все на свете, серьезно ответил слуга, не помочь ли вам одеться? «М да ну уж, напяливайте, нетерпеливо сказал Сайм. Однако, прикидываясь, что присрает все это скоморожство, он, тем не менее, почувствовал странную свободу и непринужденность движения, когда вокруг него упали складки синей, золотой золотом одежды. Когда же оказалось, что костюм завершается шпагой, В душе его смутно шевельнулись юношеские мечты. Выходя из комнаты, он размашисто закинул складки плаща через плечо, шпага его задорно оттопырилась, и во всей осанке было нечто напоминавшее трубадура, ибо эти переодевания не скрывали, а изобличали человека.